Часть 7. Структура терапевтической сессии. Глава 30. Основные части и принципы. Основные части терапевтической сессии. В структуре терапевтической сессии можно выделить три основных части. Вводную, основную, терапевтическую и заключительную. Каждая часть терапевтической сессии выполняет свои функции и состоит из определенных компонентов. Так, вводная часть сессии включает в себя оценку эмоционального состояния, формулировку повестки дня, оценку изменений за неделю, проверку домашнего задания и приоритизацию повестки дня. Основная терапевтическая часть сессии посвящена обсуждению конкретных проблем, а также, как правило, на начальном этапе терапии, психологическому образованию по поводу расстройства, составлению списка проблем и постановке целей терапии, прояснению когнитивной модели и мотивационному интервью. Заключительная часть терапевтической сессии включает в себя подведение итогов, формулировку домашнего задания и получение обратной связи. Схематично. Структура терапевтической сессии представлена в таблице 19, которую можно найти в PDF приложении к данной аудиокниге. Особенности структурирования сессий. Структурированность сессий важная особенность когнитивно-поведенческой терапии, отличающая ее от других психотерапевтических подходов и направлений. При этом структурированность сессии в когнитивно-поведенческом подходе, как правило, более выражена на начальных этапах терапии, поскольку со временем клиент начинает привыкать к этому формату и проявляет больше активности на каждом этапе сессии. С самого начала терапии терапевту важно доносить до клиентов, что структурированность сессий позволяет решать беспокоящие их проблемы наиболее эффективно. Действительно. Структурированность сессий позволяет клиенту понимать, что вопросы, которые он хочет обсудить во время сессии, будут рассмотрены и при необходимости могут быть включены в повестку дня следующей терапевтической сессии. Тем не менее, с соблюдением структуры сессии всегда возникают сложности, особенно при работе с разговорчивыми, слабо контролирующими себя или находящимися в сильном эмоциональном дистрессе или кризисном состоянии клиентами. Помимо этого, до обращения к когнитивно-поведенческому терапевту клиент мог проходить менее структурированную психотерапию, в связи с чем может просто не знать, что от него ожидается участие в оценке эмоционального состояния на каждой неделе, краткой формулировке повестки дня и выборе приоритетных тем для обсуждения, ведении терапевтических заметок предоставление обратной связи по ходу и в конце сессии, а также в ежедневном выполнении домашних заданий с их последующей проверкой. Обоснованное прояснение структуры сессии. В этом отношении терапевту важно подробно прояснять клиенту структуру сессии и логически обосновывать целесообразность каждой ее части, а также спрашивать о том, все ли ему понятно, и есть ли у него какие-то комментарии по этому поводу. Обоснованное прояснение структуры сессии улучшает терапевтические отношения и снижает тревогу и беспокойство клиента, поскольку он получает представление о том, что именно будет происходить на сессиях. Посему, как отмечает Драйден, если психотерапевт обосновывает использование жесткой структуры, а клиент понимает это и соглашается с этим, то клиент не будет считать, что психотерапевт надел на него смирительную рубашку, хотя наблюдатель может сделать такой вывод. Действительно, как пишут Райт, Браун, Тейс и Баска: если пациент чувствует, что проблема взяла над ним вверх или его обескураживает собственная неспособность преодолеть симптом, благодаря методам структурирования он получает сильную установку сосредоточьтесь на ключевых проблемах и ответы последуют. Независимо от длительности сессии, 45, 50 или 60 минут, терапевту очень важно стараться придерживаться структуры сессии, за исключением тех случаев, когда клиент находится в кризисном состоянии, когда следование структуре сессии может негативно сказаться на терапевтических отношениях или когда терапевт намеренно ненадолго уводит клиента в другие темы с целью улучшения настроения клиента, оценки его поведенческих навыков или укрепления терапевтических отношений. Иными словами, терапевту важно проявлять гибкость относительно структуры сессии и согласовывать любые изменения с клиентом. Введение терапевтических заметок терапевтом и клиентам. На первой сессии терапевту стоит разъяснить клиенту, что в ходе разговора терапевт будет много записывать, чтобы не упустить важные нюансы, а также призывать самого клиента делать терапевтические заметки в процессе сессии. Во время активного слушания клиента терапевту полезно фиксировать озвучиваемые клиентом проблемы, например, в формате А, Б, С, чтобы впоследствии представить их клиенту и выяснить актуальность и приоритетность их обсуждения на данной сессии. Итак, в процессе терапевтической сессии терапевту важно делать пометки, фиксируя обсуждаемые проблемы, произведенные интервенции, сформулированные домашние задания и возможные темы для обсуждения на будущих сессиях, а также необычные и ключевые слова и фразы, используемые клиентом. При этом... В процессе записывания терапевту важно как можно чаще поддерживать с клиентом зрительный контакт и ничего не записывать, если клиент делится особенно болезненными для него переживаниями. Перед каждой сессией с клиентом терапевту важно просматривать его концептуализацию и, опираясь на нее, обдумывать возможные пункты повестки дня, которые можно было бы обсудить на этой сессии. Ниже. Подробно рассматриваются стандартные элементы каждой части терапевтической сессии, а также могущие возникать на каждом этапе сессии трудности. Однако опытные специалисты зачастую не следуют такому строгому алгоритму и смешивают различные элементы сессии. Но только после того, как четко усвоили стандартную структуру сессии и довели ее до автоматизма.